одетый чисто и даже по моде, но не щегольски, как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако же, совсем не сутуловатый и даже развязный, как будто какой-то чудак. И, однако же, все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу. Никто не скажет, что он дурен собой –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 Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен. Слова его сыплются, как ровные крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно.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 И влетел теперь в гостиную, и право мне до сих пор кажется, что он заговорил еще из соседней залы, и так и вошел, говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной.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 «Однако же здесь ваши ноги, Просковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат Родины? Как-с? Примочки? Это очень должно быть полезно!» Но как я жалел, Варвара Петровна, быстро повернулся он опять, что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, притом же так много имел сообщить. Я уведомлял сюда моего старика, но он по своему обыкновению кажется «Петруша». Вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из зацепенения. Он сплеснул руками и бросился к сыну. «Пьер, дитя мое, а ведь я не узнал тебя!» Сжал он его в объятиях, и слезы покатились из глаз его. «Ну, не шали, не шали, без жестов. Ну и довольно, довольно, прошу тебя!»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 «Вот и Николай Всеволодович! Да не шали же! Прошу тебя, наконец!» Николай Всеволодович действительно был уже в комнате. Он вошел очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание. Как и четыре года назад, когда в первый раз я увидал его,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 Также важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была также официально ласкова и также самодовольна. Взгляд также строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня.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 Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновенную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать, даже хозяйственного такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело, если на так выразиться, совершенно безудержу.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 поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собой руки. А вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде. Какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты. Восторг, который трудно людьми выносится.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 Он стоял при нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка с стремительным полушепотом, задыхаясь, пролепетала ему, «А мне можно сейчас стать пред вами на колени?» «Нет, этого никак нельзя», — великолепно улыбнулся он ей, — Так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностью прибавил. Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же вам посторонний человек, ни муж, ни отец, ни жених. Дайте же руку вашу и пойдемте.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 Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула про скобье Ивановне. «Слышала? Слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил!» Но та уж и отвечать не могла, а только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота. Она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смело, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверное, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович. Но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти. Это необходимо, необходимо, сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах и, помню, с жадностью его слушала. Он таки добился того и завладел ее вниманием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 чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николаев Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давечный вопрос тотчас же, радикальным объяснением. Несмотря на то, что дело плевое, я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь.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 что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ничего не скрывает? И если вы так при том уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие, непременно удовольствие, потому что и сам вменяю себе в особенное удовольствие, я убежден, что он сам бы меня просил,